Сто Гуру. Сила духа заключается в огне. Нагнетать огонь можно лишь накопленный. Качества являются накопителями огня, позволяющими собирать фокус, подобно зажигательному стеклу. Спокойствие и равновесие, мощные собиратели огненной энергии, фокус единый для приложений. как бы в кулак сосредоточивается энергия духа для приложения в требуемой точке. Конечно, тогда сила ее велика. Разбросанная по сторонам, скажем, в явлении беспокойства или нарушении равновесия, она результатов не дает. Надо научиться в любой момент собирать фокус энергии духа. Сила духа нужна везде. всюду, на всех планах существования, учитесь ее собирать. Силу свою утверждаю.